Я побежал на кухню. Перед дверью я остановился и оглянулся назад. Гризи крапкался по стрелке экскаватора, а тень поджидала внизу. Она помахивала сковородкой, как бы приглашая повара быть настоящим мужчиной и спуститься вниз. Всех занимало происходящее, и я был уверен, что никто меня не заметит. Я открыл дверь на кухню и вошел внутрь.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 Зажав сковороду под мышкой, возвращалась в сторону кухни, а Грязи спускался со стрелы. Все мужчины толпились вокруг экскаватора. Стоял дикий крик, я подумал, что пройдет немало времени, прежде чем ребята перестанут подтрунивать над поваром. В то же время я понимал, что в конечном счете он сам на это напросился. Вернувшись в палатку Мэка, я обнаружил там остальных. Все трое стояли возле стола,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 В этом, конечно, что-то было. Но мне казалось, что изготовление моделей с этой целью выходило за рамки необходимого. И если у них есть модели чашек и ложек, посудомоечные машины и кофеварки, тогда у них есть и модели землеройных машин, эскалаторов, бульдозеров и всего остального. А если у них есть модель Гризи, значит у них есть модели Мэка, Торна, Кара и остальной команды,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 и что-то выудило, в то время как лицо управляющего покраснело от гнева. — Мэг, что это? — Грезоскоп! — воскликнул Мэг. Слова застревали у него в горле. — Модель-грезоскоп, а вот что это такое! Все сидели, широко раскрыв глаза, и я почувствовал, как меня прошиб холодный пот. «Если у грязи есть грязоскоп, — произнес Мэг деревянным голосом, — я сверну его грязную шею». «Успокойся, Мэг», — сказал Карр. «Ты знаешь, что такое грязоскоп?» «Конечно знаю. Ты когда-нибудь видел, что делает грязоскоп с человеком, который им пользуется?» «Нет, никогда. А я видел». Мэг бросил модель обратно на стол и Повернулся и вышел из палатки. Остальные последовали за ним. К нам в окружении посмеивающихся ребят приближался Гризи. Мэг ждал, уперев руки в боки. Гризи подошел к нам почти вплотную. «Гризи!» — обратился к нему управляющий. «Да, Мэк. Ты прячешь у себя гризоскоп?» Гризи лишь моргнул, но не колебался ни секунды.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 По крайней мере, я-то считал. Гриви упорствовал. «У меня его нет, Мэг!» — покачал он головой. «Хорошо!» — лицо Мэга стало жестким. «Мы пойдем и посмотрим!» Он направился в сторону кухни. Найт и Карр пошли следом, но я поспешил к своей палатке.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 Если вы не ездили на роллере, значит вы ничего в этой жизни не испытали. Это все равно, что ехать на мотороллере по ровному береговому песку, только еще безопаснее и надежнее. Два больших резиновых пончика с двигателем и сиденьем посредине, которые могут, дай им волю, вскарабкаться и по отвесной стене. Слишком норовистое для цивилизованной езды, но то, что нужно для неосвоенной чужой планеты. Мы двинулись по равнине в сторону отдаленных сопок.